Глава 15. Я проснулась от странного, беспокойного чувства. Какое-то время смотрела в темноту перед собой, прислушивалась к ощущениям, пытаясь понять, что происходит. А что-то происходило. Не знаю, каким образом я это чувствовала, но что-то происходило во дворце, совсем рядом. Внутри глухим эхом подрагивая, отзывалась моя магия. Похоже, творится что-то нехорошее. Нужно разобраться». Я выбралась из постели и собиралась уже включить свет, когда передо мной с треском разорвалось пространство. Из разрыва с рыком выскочил мертвый демон, набросился на меня, схватил и поволок к двери. От испуга и неожиданности несколько секунд я пыталась вырваться из схватки, потом сообразила и атаковала. Мертвый осыпался на пол кучкой пепла. Я не ошиблась, во дворце что-то происходит, что-то очень серьезное. Торопливо включила свет. Открыла шкаф. Вытащила первый же попавшийся халат, запахнула его и поспешила на выход. В коридоре было тихо и темно. Нет, все же не совсем. Откуда-то издалека доносились странные звуки. То ли крики, то ли грохот. Или все вместе. Я поспешила вперед по коридору. Туда, откуда, как мне казалось, доносились эти звуки. Несколько коридоров. Несколько поворотов. Снова прислушиваюсь. Спускаюсь по лестнице, торопливо шагаю вперёд. Что-то, какое-то внутреннее чувство подгоняет меня, заставляет торопиться. Паника завладевает мыслями. Я срываюсь на бег, не понимая, что происходит, почему. Ещё один коридор, поворот, и безумие обрушивается на меня оглушительным ударом. Вокруг с криками мечутся демоны. Стража несётся в одну сторону, испуганная прислуга в другую. Выводите невест подальше от дворца. Так далеко, как сможете. Грашель? Я слышу голос Грашеля. Красноволосый демон буквально налетел на меня. Принцесса, вот ты где. Не ожидал. Что происходит? Откуда эта паника? Я вцепилась в рукав его рубашки. Кое-как, видно, в спешке застегнутой. Уходим. Альхиорж велел позаботиться о тебе. Что? Ты о чем? Дворец внезапно содрогнулся. Снова крики отовсюду. Эта прислуга испугалась и пытается сбежать. Врата открыты, принцесса. Я хотел бы быть сейчас рядом с его темнейшеством, защищать его жизнь, стоять с ним плечом к плечу. Но он отдал приказ найти тебя и защитить. Кажется, в этот раз пол ушел у меня из-под ног совсем не из-за того, что дворец содрогался. Врата открыты. Альхиорш там, рядом с вратами. «Пытается защитить нас всех от нашествия мертвых». «Он... он там один?» «Нет, с ним мои подчиненные. Пойдем, принцесса, мы должны уходить». Грашель схватил меня и куда-то поволок, наверное, к выходу из дворца. Я сопротивлялась и всячески упиралась. «Нет, Грашель, нет, мы не можем уйти. Ты не должен бросать своего правителя. Мы не можем оставить его». Я не должен, но это приказ. Сначала ты, потом его темнейшество. Кажется, в этот момент Грашель почти ненавидел меня за необходимость быть здесь, со мной. Чувство, которое привело меня сюда, чувство, граничащее с паникой, не отпускало. Наоборот, нарастало только сильнее. Путало мысли, не давало сосредоточиться. Я понимала только одно. Грашель пытается меня увести. А я должна спешить. Куда-то. Может быть, к Альхершу. Отпусти! Отпусти!» Вскричала я и запустила в красноволосого демона молнии. Тот защитился, но потрясенно отшатнулся от меня. Я припустила в обратную сторону. Грашель поспешил за мной. «Принцесса, остановитесь немедленно!» Он все-таки нагнал меня. «Конечно, нагнал. Ведь он демон». Причем хорошо тренированный демон. «Ты сошла с ума!» Взревел Грашель, скручивая меня по рукам и ногам. «Нет, это ты не понимаешь!» Ладонь с меткой обожгло. Я вздрогнула. Мы оба замерли и уставились на ладонь. Метка медленно тускнела. «Это Альхиорж!» Прошептала я. «Его магия слабеет! Ему нужна помощь! Принцесса, приказ! К черту твой приказ!» «Альхиоршу нужна наша помощь!» «Я готова была приложить этого упрямца еще раз, уже более серьезной магии!» «Твоя взяла!» — внезапно прорычал Грашель. Схватил меня за руку и поволок в обратном направлении. Туда, куда стремилось все мое существо. Мы бежали. Дворец содрогался. В какой-то момент уже я начала выбирать направление. Грашель больше не спорил, следовал за мной». Как будто тоже чувствовал, насколько это важно. Спуск по лестнице. Поворот. Еще один спуск. Знакомая лестница. Я на ней уже была. В самом начале отбора. Отмечаю это мимолетно, не задаваясь вопросом, как она оказалась в этой части дворца. Ускоряю бег. Почти падаю, внезапно оступаясь. Но Грашель подхватывает меня, проносит на руках до конца лестницы и снова ставит на ноги. Опять бежим. Здесь жарко и душно, и еще веет магией, очень сильной магией и присутствием мертвых. Внезапно вспоминаю о кольце, том самом, которое подарил мне Дервош. Я его никогда не снимаю, а помощь драконов будет сейчас очень кстати. Подношу кольцо к губам, дую на камень, мысленно кричу «Дервош, врата открыты!» Драконы владеют ментальной магией, Дервош должен услышать. Он обещал. Еще один поворот. Последний. И мы оказываемся в просторном подземном зале. Вернее, это раньше зал был достаточно просторный. Сейчас же его наполняли толпы мертвых. И живых, которые пытались этих мертвых остановить. Альхиорж и подчиненные Грашеля. Оценив обстановку, красноволосый демон бросился на помощь его темнейшеству. Путь пришлось буквально прорубать через мертвых. Я замерла на мгновение от ужаса, потому что увидела арки. Длинный ряд темных арок, испещренных магическими символами. Сейчас эти арки полыхали огнем. Из огня один за другим вырывались мертвые. Арки. Это я помогла мертвым прорваться. Это я использовала для перемещения магию, которую ни в коем случае нельзя было использовать. И пусть я себя не контролировала, в памяти всплыло, как я отбивалась от мертвых, палила во все стороны. И в арке тоже. Я сама разрушила защиту на арках, даже не подозревая, что это и есть врата, о которых все говорят. Мертвые с яростным рыком ринулись ко мне. Я атаковала. Сейчас нет времени винить себя и размышлять. Нужно действовать. Вокруг творился настоящий ад. Альхиорж стоял в самом центре, окруженный мертвыми». Грашель сумел к нему пробиться, но у меня никак не получалось. Толпы мертвых наступали снова и снова. Огонь вырывался из арок, сжигал кислород и выплевывал все больше мертвых существ. Вспышки магии ослепляли, крики и рычания разносились по залу. Какой-то демон, испугавшись, попытался улететь, но его тут же настигли крылатые мертвые и буквально разорвали на части. Я боролась с ними как могла швыряла черные сгустки во все стороны, продвигалась вперед, оставляя за собой горстки пепла. Альхиорж и его демоны отступали. Постепенно мы приближались друг к другу, но сдерживать такой наплыв мертвых становилось слишком сложно. Метка на ладони вспыхнула болезненным огнем. Не прекращая упокоивать мертвых, я поднесла ладонь к лицу и с ужасом увидела, как стремительно метка бледнеет, почти исчезает. Испуганным взглядом нашла Альхиорши. В этот момент чистая рука мертвого пробила насквозь его грудь. Я закричала, бросаясь к Альхиоршу. Позади тоже послышались крики и рык. Несколько теней взмыли в воздух. Это драконы. Некоторые драконы оставались в человеческом обличье, другие превратились в летающих ящеров. В этом огромном зале несколько из них как раз смогли принять истинную форму, Но все это не имело значения, потому что я смотрела, как падает на пол Альхиорш, как Грашель сжигает мертвого, нанесшего удар. Но уже поздно. Альхиорш падает и больше не может подняться. Я не вижу, но чувствую, как от его тела что-то отделяется. Золотистое сияние. Его жизнь. Его душа. Еще один крик срывается с моих губ а потом из тела вырывается магия. Я знаю, что не смогу прорваться к Альхиоршу, просто не успею всех испепелить. И драконы, поливающие армию мертвых огнем, тоже не успеют помочь. Слишком много мертвых, слишком далеко мы друг от друга. Это была необычная магия, ни молнии, ни сгустки, способные упокоить мертвых. Во все стороны я выплеснула полупрозрачные нити и вонзила в мертвые тела, по одной нити на мертвого. «Подчиняйтесь мне! Подчиняйтесь!» Кричала я, отчаянно пытаясь сломить их волю. Эта воля ощущалась энергии, черной, удушливой, непреклонной. Или все же не настолько сильной. Я сломила ее, смела своей магией, своей жаждой добраться до Альхиорша. «Подчиняйтесь мне! Атакуйте себе подобных!» «Рвите на части других мертвых, что мне не подчиняются!» Нити развеялись, но воля мертвых пала. В рядах врага начался беспорядок. Одни мертвые с рыком бросались на других. Те мертвые, что были ближе всего ко мне, помогли расчистить путь. «Принцесса!» – поразился Грашель. «Этих не трогай!» – сказала я. «Они на нашей стороне!» А потом упала на колени перед Альхершем. «Адское пламя, которое рвется из арок, выплевывая все больше мертвых в этот мир, очищающий драконий огонь, что сжигает мертвых дотла, крики и рычания, пепел и запах крови, вспышки магии, все это исчезло, отступило куда-то. Я сидела на коленях перед Альхиоршем и не давала ужасу мною завладеть». Демон не говорил никаких прощальных речей. Он лежал без сознания он умирал. Кровь толчками вырывалась из пробитой груди. Но это ведь хорошо. Это значит, что сердце не задето и продолжает работать. Кровь. Ее было очень много. Она лилась из раны и стекала с губ. Заливала пол так стремительно, так страшно. Золотистое сияние пыталось подняться вверх, но я его остановила. Призвав магию, приложила ладони к золотистому облачку. В этот раз все было иначе. Рейлу удалось спасти быстро, а сейчас... Золотистое облачко упиралось и никак не желало возвращаться в тело. Меня трясло от напряжения, пот лился ручьями, но я не сдавалась. «Альхиош, пожалуйста, не умирай! Борись! Ты должен жить! Ты не можешь так умереть!» — шептала я сквозь слезы, ничего не видя перед собой, кроме бледного, безжизненного лица — Огромные раны и золотистого облачка. Я давила на облачко, удерживая его из последних сил. Но магии не хватало. Не знаю, чего не хватало. Золотистое облако пыталось просочиться сквозь пальцы. Я не дам ему умереть. Не дам. Еще один рывок. Отчаянный, последний. Концентрирую силу в ладонях. Пропускаю через себя. Снова надавливаю. И золотистое облачко поддается. Погружается в грудь Альхиорша. Только убедившись, что оно не вылетит снова, опускаю руки и позволяю магии рассеяться. Голова кружится, как после карусели. Тело дрожит, слабость накатывает волнами. Пальцы холодеют, дышать тяжело. Но я сделала это. Сделала. Альхиорш не умер, а значит, его еще можно спасти. Только нужна помощь. Кто-то должен ему помочь. Кто-то обязательно справится. Я осмотрелась, пытаясь сообразить, что происходит. Кажется, что-то изменилось. Но что именно, понять никак не удавалось. Я покачнулась и завалилась на спину. Чьи-то руки подхватили меня, подняли над полом. «Что? Что?» Просипела я, упорно пытаясь остаться в сознании. «Пока мы смогли остановить их!» Голос Грашеля. «Это он взял меня на руки». Кажется, вижу перед собой красное пятно. Его волосы. «Альхиорж, нужно помочь ему!» В ответ молчание. «Становится страшно. Я должна понять, что происходит!» Когда тьма в очередной раз попыталась утащить меня в свои глубины, отчаянно дернулась в противоположную сторону. Перед глазами прояснилось. «Не слишком хорошо, но теперь я могла видеть. Мертвые больше не нападали». Драконы не полили огнем, и арки тоже не полыхали. К нам приближались Дервиш и... Отец Альхиорша? «Мы запечатали врата, но только временно», — сказал Дервиш. «Печать выстоит, возможно, пару дней, не больше. За это время мы подтянем сюда все свои силы». «Альхиорш!» — Арагар присел рядом с сыном. «Вы должны ему помочь. Помогите Альхиоршу! — хрипло прошептала я. Несколько секунд Арагар водил руками над безжизненным телом Альхиорша. Потом поднялся, мрачно качнул головой. «Я не уверен, что ему можно помочь». «Не уверен? Арагар, что вы такое говорите? Я видела, как вампиршу вытянули с того света. Она почти умерла, как Альхиорш». «Вот именно, Кристина. Вампиры слабее нас, но у них есть одно преимущество». Кровавые ритуалы, которые помогают восстанавливаться после смертельных ран. Демоны на такое не способны. То есть как? Альхиорж почти умер. После такой раны ни один демон не сможет восстановиться. Его слова звучали как приговор. Я не могла в это поверить. Но как? Он будет лежать здесь до тех пор, пока не умрет? Арагар не стал мне отвечать. Вместо этого сказал Грашелю. «Унеси ее отсюда!» «Вы не посмеете!» выдохнула я. «Да, у меня перед глазами плыло. Да, я в любой момент могла упасть в обморок, но я не собиралась сдаваться. И отдавать им Альхиорша тоже не собиралась. Я не могу оставить его. Что, если его душа снова попытается отделиться от тела? Я должна быть рядом». «При всем моем уважении», заметил Грашель, «но принцесса должна быть рядом». «Да, да, я должна!» «Зачем?» – удивился Арагар. «Затем, что только она может продлить жизнь его темнейшества. Я видел это своими глазами. И только она может приказать мертвым, чтобы они охраняли врата. В крайнем случае, самый первый натиск эти мертвые сумеют сдержать». М «Да, пожалуй, ты прав. Кристина!» «Грашель?» – я повернулась к демону. «Сможешь удержаться на ногах?» «Попробую». Грашель поставил меня на ноги, придержал за талию, когда я покачнулась. Попыталась сфокусировать взгляд и на этот раз смогла осмотреться. Вокруг нас стояли драконы и несколько оставшихся в живых демонов. Драконов было больше, потому что они позднее подоспели. Все слышали наш разговор, слышали, как Арагар называет меня Кристиной, но это уже не имело никакого значения. Арки, стоящие в ряд, их не меньше двадцати, больше не полыхают огнем. Внутри арок какое-то синеватое свечение. Наверное, именно так выглядит печать. А еще в зале есть мертвые, чуть больше десятка. Их не хватит, даже чтобы поставить по одному на арку. Но мертвые не нападают. Стоят, замерев, напряженно смотрят на меня. Живые напряженно смотрят на них, в любой момент готовые защищаться. «Необходимо сосредоточиться. Я должна постараться. Ради Альхиорша». «Мне нужны трупы». Потрясенную тишину нарушил Дервош. «Ты сможешь их поднять? Поставить на стражу ворот?» «Да, все трупы, какие соберете. А пока займусь теми, что есть. Альхиорша не уносите. Прошу вас, пусть остается здесь, пока я не закончу». Дервош кивнул и отвернулся раздавая указания остальным драконам. Кого-то он отправлял на поиски трупов, кому-то приказывал оставаться здесь и стеречь врата. Арагар стоял рядом с сыном и не спешил уходить, а я зашагала вдоль зала, обращаясь к магии. Грашель следовал за мной, поддерживая под руку, чтобы не упала. Это было отвратительно. Возможно, это было неправильно и противоестественно. Возможно, даже чудовищно. Но у меня не было выбора. Я не хотела, чтобы еще больше демонов и драконов погибло, когда печать снова сорвет. А мертвые им уже все равно. Некоторые тела были разорваны на части. Я не умела их собирать, но некоторые с большими ранами сохранили все части – и руки, и ноги, и головы. Я обращалась к магии и направляла ее в мертвые тела, заставляя их подняться шла по залу, принимая поддержку Грашеля, и поднимала за собой мертвых. Демоны, несколько драконов. Они вставали, подчиняясь моей воле, и ждали приказов. А когда тела, которые еще можно было использовать, закончились, я повернулась к своей маленькой армии и приказала «Охраняйте врата, уничтожайте мертвых, которые мне не подчиняются». Все это время я не забывала посматривать на Альхиорша, Каждый раз сердце замирало в груди. Я боялась увидеть золотистое облачко. Но его не было. Альхиорж был при смерти, но пока не умирал. Его душа не стремилась вновь покинуть тело. А значит, надежда еще есть. Когда я закончила, Арагар поднял тело сына при помощи магии и понес к выходу из зала. Я последовала за ним, однако ноги подкосились от слабости. Грашель взял меня на руки и последовал за Арагаром. «Позвольте мне быть рядом с ним. Позвольте стеречь», — прошептала я. Слабость снова накатывала такими мощными волнами, что они могли погрести меня под собой вместе с сознанием. На глаза набегала темнота. Где-то на границе зрения прессали разноцветные искры. К горлу подступала тошнота. Кажется, меня начало укачивать. Но я упорно держалась не позволяя себе лишиться сознания. Я должна оставаться в сознании, должна смотреть на Альхиорша, потому что не знаю, в какой момент снова потребуется помощь. А ведь другие даже не увидят это золотистое облачко». «Мы слушаем какую-то девчонку», — пробормотал Арагар, укладывая Альхерша на кровать в незнакомой комнате. «Может, это покой самого Альхиорша?» «Я буду с ним» сказала я твердо. Правда, твердо это звучало лишь в моей голове. На самом деле голос был слаб и едва слышен. Грашель поставил меня на ноги, пододвинул к кровати кресло и усадил меня в него. «Сторожи!» – разрешил демон. «Кристина на самом деле сможет не дать Алю умереть?» «Да, я видел своими глазами», – сказал Грашель. «Неужели ничего нельзя сделать?» – прошептала я. «Нет!» «Сказал Арагар. «Ни один демон, даже Альхиорш, «не сможет восстановить тело после такого ранения. «Он на грани, и рано или поздно уйдет. «Все это бессмысленно!» Он качнул головой и вышел из комнаты. «Что-нибудь нужно?» «Спросил Грашель. «Воды. Пожалуйста, немного воды!» «Попросила я, пытаясь удержаться и не рухнуть в бездну отчаяния». Грашель поднес стакан «Воды. После нескольких глотков я спросила, «Ты вызовешь лекаря? Или за ним пошел Арагар?» «У нас нет лекаря-принцесса!» Грашель качнул головой. «Надо же! Он упорно называл меня принцессой!» «Демоны или восстанавливаются сами?» «Или...» — поторопила я, потому что Грашель замолчал. «Или умирают!» — закончил он мрачно. «Альхиорж не умрет! Он не может умереть!» «Хотел бы я верить! Отдыхай! Будь с ним!» Грашель вышел из комнаты, и я осталась наедине с Альхершем. Поставив стакан на столик, перебралась к Альхиоршу, тем более, что размеры кровати позволяли без проблем уместиться вдвоем. А что-то сделал с его раной, и кровь больше не лилась. Вот только сама рана тоже не затягивалась. Огромная, рваная, сквозная. На Альхиорша было страшно смотреть, но я все равно смотрела. Слегка отодвинула рваное крыло, прилегла рядом, потому что сидеть больше не было сил. Коснулась холодной руки и лежала, не спуская взгляда с его разверстой груди, откуда в любой момент могло вырваться золотистое облачко. «Мне так жаль, Альхиорш!» – прошептала я. «Мы так мало времени были вдвоем, так мало времени могли друг другу доверять». «А теперь... Теперь...» К горлу подступил комок, слезы брызнули из глаз. Пришлось замолчать. Я лежала, и мне казалось, будто тело покачивается на волнах. На волнах усталости, которые в любой момент могут унести мое сознание во тьму. Заставляла себя моргать, о чем-то думать. Иногда приподнимала руку или ногу, чтобы только не отключиться. «Мне нельзя терять сознание, и засыпать тоже нельзя». «Пожалуйста, Альхиорж, выкарабкайся, и мы обязательно что-нибудь придумаем. Но ты должен жить!» Посреди комнаты что-то засеребрилось. Я приподнялась на локте. «Нэя!» Рука подломилась. Я упала обратно на постель. Правда, тут же перевернулась и села, облокачиваясь о спинку кровати. «Да, так будет лучше. Так не упаду. И усилий почти никаких не нужно прилагать». Нея! «Что ты здесь делаешь?» Лицо призрачной девушки было печально. В глазах плескалась боль. Она подплыла ко мне и вздохнула. «Мне так жаль, Кристина!» «Правда, жаль!» «Что тебе нужно?» Я качнула головой и тут же об этом пожалела. Комната закружилась с бешеной скоростью. Потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Я потянулась к столику за стаканом и отпила еще немного воды». Рука при этом неприятно дрожала. «Не знаю, как надолго меня хватит. Не знаю, сколько еще смогу оставаться в сознании. А уж пополнить армию мертвых. Боюсь, драконы зря отправились на поиски подходящих тел. Я пришла, чтобы поговорить и помочь. Мне не нужна твоя помощь. Ошибаешься? Послушай, Кристина, я все расскажу с самого начала». Ты мне врала? Кто бы сомневался? «Нет, не совсем. Я расскажу», — повторила Нея, чуть помолчав, заговорила. Долгое время я находилась в странном месте, не понимала, что происходит, не осознавала и не помнила себя. Наверное, я застряла где-то между мирами, между миром живых и тем миром, куда уходят души. А потом что-то меня разбудило. Это были мысли Дерваша, его любовь. Я поняла, что он до сих пор страдает, не может меня отпустить. Несколько десятилетий я тоже страдала, бродила по этому миру в одиночестве, не знала, как помочь ему и себе. Не так давно я услышала зов. Это звал маг, подданный короля Альзании. Им нужен был призрак чтобы преодолеть преграду между мирами и отправиться на поиски, похожие на виеру девушки. В тот момент у меня появился план. Я решила откликнуться на зов. Их магия не смогла меня пленить. Я действовала по своему желанию и только притворялась, будто выполняю их волю. Вот оно что. Но разве сейчас имеет значение, действовала Нея по своей воле или нет? Я хотела найти не просто похожую девушку. Шанс был так мал, но миров было так много. Я надеялась найти девушку, которая сможет заменить Дервишу меня, которая будет достойна. В последнем мире, который посетила уже от отчаяния, когда улетела совсем далеко от дома, я нашла тебя. Ты подходила идеально, схожа с Вирой внешность. Чистая, добрая душа. Я выбрала тебя не только для роли Вьиры. Роль Вьиры на самом деле была помехой, но без помощи мага я не могла перенести тебя в наш мир. Поэтому пришлось продолжить притворяться, будто я ему подчиняюсь. А перед тем, как переместиться, я вложила в тебя кусочек своей души. Но зачем? За тем, что я... Истинная пара Дерваша. После моей смерти он был обречен. Он никого не мог полюбить. Никогда. Но частичка моей души должна была помочь. И это сработало. Увидев тебя, Дерваш влюбился с первого взгляда. Потому что в тебе была частичка моей души. Души его истинной пары. И тебя он полюбил, чувство отголоски истинной пары. Он не мог понять, почему это происходит, только духи способны чувствовать столь тонкие материи. А когда Альхиорш воспользовался кусочком твоей души, на ритуале помолвки и разрыва метки невесты? Альхиорш позвал меня, потребовал помочь. Я согласилась, но с одним условием. Альхиорш пообещал сделать все возможное, чтобы Дервиш не понял, кому принадлежит этот кусочек души. Дервиш наверняка что-то почувствовал, но, скорее всего, решил, что ему раскрылась твоя суть и еще сильнее полюбил. Господи, ведь именно после ритуала Дервиш признался мне в любви и та вспышка осознания во время самого ритуала. Дракон понял, насколько сильны его чувства, потому что почувствовал кусочек души своей истиной и все эти чувства перенес на меня. Голова кругом. «Какое-то безумие!» «Но зачем, Нея? Зачем ты все это сделала?» «Я надеялась, что ты его полюбишь!» Воскликнула призрачная девушка. «Надеялась, что сможешь ответить искренней любовью на его любовь. Когда поняла, что ты влюбилась в Альхиорша, я все равно не отказалась от плана, потому что Альхиорш, он же демон, рано или поздно он бы тебя растоптал. Так и произошло. Почти. А потом Альхиорш так благородно тебя отпустил, отдал Дервашу. Дерваш любит тебя, Кристина. Он любит не меня. Он любит частичку твоей души во мне. Да, это так. Нея снова поникла. Я хотела помочь ему, но сделала только хуже. Теперь я понимаю, что ты никогда не ответишь ему взаимностью. Ты любишь Альхиорша и поэтому я готова помочь». «Мне не нужна твоя помощь», — повторила я. «Ты злишься, ненавидишь меня», — сказала Нея. «Мне было так больно. Больно, потому что я видела страдания Дерваша. Долгие годы, десятилетия. Это длилось и никак не заканчивалось. Он не мог меня отпустить. Я всего лишь хотела спасти своего любимого. Так же как сейчас своего любимого хочешь спасти ты. Слова Неи задели за живое. Да, я хочу спасти Альхиорша. Неужели это возможно? Призрачная девушка знает как. А не собирается ли она в очередной раз обмануть? И все же я не прошу, чтобы ты меня поняла, продолжила Нея. Демоны, они сейчас думают, что можно сделать. Возможно, Ты сможешь помочь. Пока никто не знает, как, но ты... Ты связана со смертью. В тебе кусочек моей души. У нас в роду были проявления магии Элраша. Слабы, не стоящие внимания, но были. Часть этой магии была и во мне. Так уж получилось. Я передала тебе магию вместе с кусочком души. Купание в демоническом источнике усилило магию изменила ее. Быть может, что-то такое было и в тебе, непознанное и странного, непонятного мира. Но как бы там ни было, только ты связана с мертвыми, только ты умеешь удерживать души в нашем мире. И ты должна быть готова действовать, когда это потребуется. Я готова. Нет, Кристина, не готова, Нея покачала головой. Ты слаба. Ты на грани обморока. Ты не сможешь поднять ни одного мертвого, не говоря уже о том, чтобы помочь Альхиоршу. Но я могу помочь, дать тебе немного времени, подстраховать. Я вижу золотистое облако, как и ты. Врешь. Я не знаю, как еще доказать тебе, что вижу и что готова помочь, сказала Нея жестко. Но если сейчас ты не примешь мою помощь, Потом ничего не получится. Да ты же и золотистое облако обратно не затолкнешь в таком состоянии. Тебе нужно отдохнуть. Необходимо. А если ты снова обманешь? Если только ждешь, когда я засну, чтобы добить Альхиорша, чтобы он не стоял между мной и Дервашем? Я выбрала тебя для Дерваша, но я не властна над твоими чувствами. Я больше не хочу, чтобы ты была с ним». «Потому что ты его никогда не полюбишь, не сможешь ответить взаимностью. А ему не нужна твоя ложь и еще больше страданий». Дверь внезапно распахнулась. В комнату ворвалась Илиша. «Где мой сын? Я хочу его видеть!» Она остановилась перед кроватью. «А это что здесь делает?» Вслед за Илишей вошел Арагар, затем Грашель. С появлением демонов Нея исчезла. Отойди от моего сына. Не смей лежать с ним в одной постели. Взревела Илиша, бросаясь ко мне. Остановили ее сразу двое. Грашель и Арагар. Тихо, родная. Успокойся. Кристина ничего ему не сделает. Не нужно на нее набрасываться. Я разорву ее на части. Нет, ты этого не сделаешь. Успокойся. Переведи дыхание. И только после этого пустите меня к сыну. Потребовалось время, чтобы успокоить Илишу. Я за это время чуть не лишилась сознания. Снова потянулась к столику за водой. Стакан выпал из дрожащей руки и со звоном разбился. Все трое уставились на меня. Я упала обратно на подушку. «Арагар! Илиша! Выслушайте меня!» В комнату вошла Этэша. Демоница была крайне взволнована. «Уйди! Не до тебя сейчас!» Илиша все же подошла к Ильхиоршу, но с другой стороны кровати, чтобы держаться подальше от меня. «Сынок, что же они с тобой сделали?» пробормотала демоница, касаясь его руки. «Отец, пожалуйста, выслушай!» «Отец?» «Говори!» — кивнул Арагар. Демон тоже выглядел не очень, бледный, с темными кругами вокруг глубоко валившихся глаз. «Арагар, отец Итеши?» И Тэша бросила на меня короткий взгляд и снова повернулась к Арагару. «Умеет возвращать душу в тело. Я видела это своими глазами». «Да, мне говорили», — Арагар кивнул. «Но это еще не все. Кристина — одна из лидеров на отборе. Магия отметила ее как одну из самых подходящих невест». «Эта человеческая девка никогда не станет женой моего сына», — воскликнула Илиша. Дорогая, помолчи, поморщился Арагар. Если мы ничего не предпримем, женой нашего сына не станет уже никто. Итеша, продолжай. Даже если Кристина будет держать Альхиорша в нашем мире, это не поможет ему справиться с раной и восстановиться. Да, не поможет, но может помочь кое-что другое, сказала Итеша. Свадебный обряд. Вы же знаете, в этот момент откликается большая сила. «Вся магия рода Неарт-Арш». «Эту магию тяжело выдержать, даже будучи здоровым и полным сил», — возразил Арагар. «Мы не можем быть уверены, что это поможет, а не добьет Альхиорша». «Он и так умрет, если ничего не предпринять». «Не смей так говорить, безродная дрянь», — воскликнула Илиша. «Безродная? Это ваша заслуга, что отец не признал меня официально, и все же я не отвернулась от вас». Росла вместе с Алем, помогала ему. И сейчас делаю все, чтобы ему помочь. А вы, Илиша, только и можете, что рычать на всех. Признайтесь, что ваш сын без помощи не сможет выкарабкаться. Ему нужны мы. Я, безродная дрянь, эта человеческая девка, которую вы тоже ненавидите. Мы все нужны ему. Пока демоны разбирались между собой, Грашель принес мне стакан с водой и помог отпить». Кажется, слегка полегчало, а то опять чуть в обморок не отправилась. «Прекратите!» – рыкнул Арагар. «Сейчас не время для препирательств. Нужно принимать решение». «Нужно довести отбор до конца», – сказала Итеша, «А затем провести свадебную церемонию, обратиться к магии рода. Мы будем рядом, будем подстраховывать. Возможно, этой магии хватит, чтобы Альхиорш восстановился». Возможно, он сумеет воспользоваться шансом. «А возможно, умрет», — сказал Арагар. «Да, но с ним будет Кристина. Если она удержит эту магию, направит ее в нужное русло...» «С чего ты взяла, что победит Кристина?» «С того, что она лучше, я уверена. И только ее магия до сих пор не позволила Альхиоршу покинуть наш мир». «Мы не сможем закончить отбор», — Арагар покачал головой. «Жених должен активировать стену!» Альхиорж уже активировал ее. Он начинал последнее испытание. Просто потом остановил его. «Альхиорж активировал стену?» Поразился Арагар. «Да, мы можем завершить отбор без него. Кристина!» И Тэша повернулась ко мне. И все взгляды тут же устремились в мою сторону. «Ты готова стать женой Альхиоржа?» «Кристина не сможет!» «Она умрет», — сказал Арагар, «потому что люди умирают на свадебных обрядах такой силы». В комнате воцарилась напряженная тишина. «Я не знала», — прошептала Этэша. «Люди, мы думали, они умирают на самом отборе. А Кристина выжила». «Люди умирали на отборе. Но был один случай», — продолжил Арагар. «Одна человеческая девушка прошла через весь отбор». У нее была сильная магия. Очень. И все же свадебного обряда она не выдержала. Человеческое тело не справилось. Я не могу знать наверняка, что будет в этот раз. Кристина, она может рискнуть, если захочет. Снова все взгляды скрестились на мне. Я готова попробовать. Выдохнула решительно. Я выжила на отборе, а это уже немало. Один случай... «Всего лишь один случай, когда человеческая девушка дошла до свадьбы и погибла. Недостаточно, чтобы делать выводы. Это Альхиорж не хотел мной рисковать, даже зная об одном единственном случае. Но сейчас он при смерти и не сможет возразить». «Боюсь, на данный момент ты можешь только в обморок грохнуться», фыркнул Арагар, оценивающий, глядя на меня. «Но если Кристина лишится сознания...» «Она не сможет помочь», – заволновалась и Тэша. «Зато смогу помочь я». В этот момент в комнате снова появилась Нея. Не сомневаюсь, она слышала весь разговор. Просто пряталась от взглядов, а теперь снова стала видимой. «Я могу увидеть, как душа отходит от тела. Я разбужу Кристину, когда это потребуется. Но сейчас ей нужно отдохнуть» нельзя верить. Сейчас они нарешают, как бы потом не пожалели, что доверились этой призрачной обманщице». Я попыталась встать, но тут же со стоном рухнула обратно. Комната завертелась перед глазами. «Помощь призрака будет очень кстати», — сказал Арагар. «А чтобы призрак нас не обманул, есть специальные оковы, подчиняющие волю». Голос демона прозвучал зловеще с его пальцев сорвались красные нити и оплели руки Ней цепями. Девушка вскрикнула, попыталась вырваться, но у нее ничего не получилось. «Я все равно не смогу сейчас уснуть!» – выкрикнула. Хотя нет, прохрипела еле слышно я. «А тебя тоже никто не спрашивает, по крайней мере сейчас!» Меня накрыло магией, и я все же отключилась, провалилась в давно звавшую меня темноту. Приоткрыла глаза, всматривалась несколько секунд в темноту, разбавленную красным и голубоватым светом. Вспомнила, что произошло. Перепугалась. Резко села. Голова закружилась, но совсем чуть-чуть. Кажется, мне определенно легче. А как же Альхиорж? Где он? Завертела головой. Поняла, что до сих пор лежу с ним на одной кровати. А рядом парит Нея, скованная красными цепями, сотканными из магии. Пришла в себя, отметила призрачная девушка. Как себя чувствуешь? Лучше, сказала я. Судя по жуткому виду, Альхиоршу, в отличие от меня, лучше не стало. Что решили? Решили, что как только ты выспишься, и Тэша доведет отбор до конца. Но Альхиош, он же не сделал свой выбор. Он давно выбрал тебя, Нея печально улыбнулась. Я ошибалась в этом демоне. Он выбрал тебя. И если бы неизвестие о гибели человеческой девушки на свадебной церемонии. Но это же на самом деле может все испортить. Если я попытаюсь стать женой, а в самый ответственный момент просто умру, развалюсь на кусочки под натиском магии, это никак не поможет Альхиоршу. Ты боишься? Конечно, боюсь, призналась я. Совсем не хочу умирать, но я готова рискнуть чтобы попытаться помочь ему». «Это самое главное», — кивнула Нея. «Никто не знает, сможешь ли ты выжить. А Рогар и вовсе уверен, что ты умрешь в первую же секунду с приходом магии рода Неарт-Арш. Но это будет твой выбор, рискнуть или нет. Ты из другого мира. В тебе очень сильная магия. Возможно, возможно, это шанс». «Я все равно не смогу направить магию нужным образом. Я не представляю, как это сделать. Вдруг эта магия убьет Альхиорша?» Дверь снова открылась. В комнату вошла Этэша. «Как я уже сказала, хуже Альхершу не будет. Он и так умрет, если не попытаться ничего сделать. Свадебный обряд — единственный шанс. Да, эта магия убивает даже самих демонов». Но что помогает нам справляться с ранами и регенерировать? Тоже магия. Я не знаю, как эту магию направить. Никто не знает. Это безумие. Да, если ты откажешься, никто не сможет тебя заставить. В конце концов, ты можешь просто завалить испытание. Какое оно будет? Легкое и очень точное. Два последних испытания, сказала Этеша, присаживаясь в кресло рядом с кроватью нацелены на то, чтобы выявить наиболее точно, кто из невест сможет пережить свадебный ритуал. Одно проверяет на физическую выносливость, второе – на выносливость магическую. Магическая выносливость напрямую зависит от той магии, которая находится внутри тебя. Чем сильнее магия, тем выше выносливость, тем больше магии ты сможешь выдержать, пропустить через себя и не умереть. Звучит логично. У рода Неарт-Арш есть стена мертвых. В этой стене заключены не тела умерших членов рода, а крупицы их магии – всех, что жили раньше. На последнем испытании нужно подойти к этой стене и выпустить в нее свою магию. Так много, сколько сможешь. Стена связана с меткой и магией отбора. Метка покажет, насколько ты подходишь и каковы твои шансы выжить». Но метка может ошибаться, раз одна девушка уже так умерла. Не одна. И драконицы умирали, и демоницы, и даже демоны рода Неарт-Арш. Магия отбора может определить, у кого больше всего шансов на выживание. Но это не гарантия. Ты должна понимать. А что Арагар говорил об активации? Испытание начнется с того, что жених впускает в стену свою магию. «Альхиорша сделал это еще в тот день, когда магия отбора вернула тебя. Все готово для испытания». «А если магия метки отметит другую? Как вообще можно сделать меня женой Альхиорша, если он без сознания?» «О, только так и можно!» – усмехнулась Теша невесело. «Если бы Альхиорш находился в сознании, он бы ни за что не допустил тебя к свадебной церемонии. Он любит тебя». «И не хочет тобой рисковать?» Альхиорж не говорил, что любит меня. «Ну и что? Слова — это всего лишь слова. Смотри на его поступки, а еще на свои. Твоя любовь ничего не будет стоить, если ты не рискнешь всем ради его спасения». И Тэша поднялась. «Подумай, у тебя есть еще немного времени привести себя в порядок, поесть, а потом, потом мы закончим отбор. С тобой...» Или без тебя?» Демоница вышла из комнаты. Нэя притихла. Я осталась почти наедине со своими мыслями и чувствами. Как же все закрутилось? Сколько всего произошло? Признание Альхиорша, что он хочет быть со мной, и отпустил только потому, что испугался за мою жизнь, и потому, что хотел уберечь от боли, когда ему придется выбрать другую. Открытие врат, нашествие мертвых. Гибель демонов и драконов Всех, кто стоял на страже Смертельное ранение Альхиорша И сложный выбор Вставший передо мной Мне страшно Конечно страшно Я так мало успела прожить И совсем не готова сейчас умирать Да и шанс выглядит не слишком убедительным На этом свадебном обряде Умирали драконицы, Умирали демоницы И демоны рода Неарт-Арш Здоровые, сильные Вряд ли кого-то также тащили к алтарю, когда он был при смерти. Альхиорш умирает, и эта магия может его просто добить. Все делают ставку на меня, что я буду рядом и что-то сумею предпринять, при условии, что не умру первой. А может, магия и вправду меня разорвет. Но, возможно, я успею помочь Альхиоршу. Знать бы еще, как это сделать». «Своей-то магией до конца пользоваться не научилась. Взять под контроль такую мощь, направить на исцеление, не на убийство». «Я догадываюсь, о чем ты думаешь», – тихо сказала Нея. «Но твоя магия – это не только разрушение и смерть. Ты умеешь спасать. Это то, что ты должна будешь сделать во время свадебного ритуала. Все, хватит размышлять, пора действовать». Я поднялась с кровати. Надо же, чувствую себя вполне неплохо. По крайней мере, падать в обморок больше не хочется. Тебе больно? Я повернулась к Нее. Из-за цепи Арагара. Считай, это расплата. За все, что я наделала. Призрачная девушка с грустью улыбнулась. Но он обещал снять цепи, как только... Когда Альхиорж или умрет, или сможет выкарабкаться? «Спасибо, Нэ. Все-таки спасибо». Я включила свет и направилась в ванную. Следует поторопиться. Печать на вратах только временная. Да и неизвестно, сколько еще Альхиорж сможет так пролежать, не подвергаясь смертельной угрозе. После того, как освежилась и оделась, платье мне сюда принесли заранее. Вернулась в комнату к Альхиоржу, присела рядом с ним на кровать, провела по холодной руке. Затем по тонким, сейчас спутанным, покрытым запекшейся кровью волосам. Как же плохо он выглядит, как страшно. Даже царапины и дыры на крыльях нисколько не затянулись, а на рану в груди и вовсе жутко смотреть. «Сколько ты еще протянешь, Альхерш, Сколько времени даешь нам на этот безумный план? А хочешь ли ты, чтобы именно я стала твоей женой? Вдруг у нас все получится?» «Вдруг магия свяжет нас нерушимыми узами, и пути назад уже не будет?» «Однажды Альхиорж сказал, что я стану его слабостью, потому что я всего лишь человек, и я отступила, поверила ему. Но ведь это неправильно. Я должна быть настолько сильной, чтобы никогда не становиться его слабостью, не отступать и не сдаваться, просто быть сильной». И, пожалуй, свадебный ритуал Все расставит по местам Дверь открылась Я вздрогнула от неожиданности «Кристина, что ты решила?» Спросила Итеша. «Решила сделать все возможное Чтобы помочь Альхиоршу Тогда пойдем Нужно провести отбор до конца А как же... Об этом не беспокойся» Итеша махнула рукой К Альхиоршу скользнула волна магии И подняла его с кровати «Альхиорж пойдет с нами, чтобы в случае чего ты смогла вернуть его душу обратно. И не тоже пойдет с нами, будет следить, чтобы вовремя позвать тебя». Так и шли этой странной процессии, к арке портала, через нее. Стена мертвых рода Неарт-Арш находилась в другом месте, в одном из замков рода, но не во дворце императора. Наверное, потому что дворец мог в любой момент взорваться из-за открытия врат. Мы оказались в темном зале. Все, что я смогла рассмотреть, это стена. Черная, каменная стена. Да, именно сюда меня занесло, когда магия метки притянула против воли. А где остальные невесты? Они уже прошли испытание. Осталась ты одна. Я не хотела, чтобы они видели Альхиорша в таком состоянии. А тебе нельзя отлучаться от него? Я кивнула. Что нужно делать? Ты видишь стену. «Выплесни магию. Столько, сколько сможешь. Но помни, что если твоей магии будет недостаточно, то метко посчитает, что ты не подходишь Альхиоршу, а женой может стать только та невеста, которую магия посчитает подходящей. Но если моей магии будет недостаточно, возможно, даже лучше, если Альхиоршу поможет другая, более сильная. А ты готова подпустить другую, доверить ей жизнь Альхиорша?» «Нет». Ответ вырвался прежде, чем я успела его осознать. Тогда постарайся. В испытании на физическую выносливость ты была не из лучших. Постарайся сделать так, чтобы магия перевесила. Вперед, Кристина! Я подошла к стене. Сомнения разом покинули меня. Альхиорж при смерти. Я сделаю все возможное, чтобы ему помочь. И невозможное тоже. Как забавно! На этих испытаниях проверяют физическую выносливость, проверяют силу магии. Но ни одно испытание не проверяет любовь и не замеряет ее силу. А ведь именно из-за любви я сейчас здесь. Делаю глубокий вдох, выдыхаю вместе с магией. Черная волна вырывается из моего тела и врезается в стену. Стена как будто и не каменная. Она не взрывается, не идет трещинами. Она поглощает мою магию и я вливаю все больше, больше, столько, сколько могу. Еще и еще. Продолжаю вливать магию, пока ноги не подгибаются. А потом, обессилев, падаю на колени. Поток магии прерывается. метка на ладони сияет красным огнем. «Ты прошла. Ты это сделала!» сказала Этеша торжественно, приближаясь ко мне. «Ты станешь женой Альхиорша!» «Это было так странно. Никогда не думала, что буду выходить замуж в другом мире, за демона, да еще и находящегося сознания. Не думала, что буду выходить замуж, чтобы спасти любимого от смерти. Нет, дело не только в этом. Я выхожу замуж, потому что люблю, потому что не хочу от него отказываться. Альхиорш называл меня предательницей, но это не так. Я не оставлю его, не предам». «Пойду до конца, чего бы мне это ни стоило. И сейчас, когда он при смерти, когда так нуждается в помощи, сделаю все возможное, чтобы помочь. Я больше не буду убегать. Я буду рядом. Буду настолько сильной, насколько потребуется. И никогда не стану его слабостью. Наверное, я бы хотела быть счастливой невестой. Но сейчас все мысли сосредоточились на том, как помочь Альхиоршу. Как не позволить мощной магии разорвать его на части, а наоборот, направить ее во спасение? Я не дам Альхиорше умереть. Просто не дам. Все, готово. И Тэша отстранилась, позволяя мне посмотреть в зеркало. Черное платье, конечно, это ведь темный мир. И невеста, которая выходит замуж за демона, должна быть облачена в черное платье. Смотрится оно немного зловеще, Явно свадебная, с широкой юбкой, струящейся по ногам, с кружевом вдоль лифа, но такое пугающе черное. Это не свадьба моей мечты, и это не имеет никакого значения. Я выхожу замуж за демона, которого люблю. Или мы сегодня вместе умрем, или станем мужем и женой. «Зачем ты это делаешь?» – спросила я, повернувшись к Этэше. «Делаю что? Так заботишься об Альхиорше». Борешься за него. Он мой брат, единокровный, и у меня нет никого, кто был бы ближе Альхиорша. И ради него ты настаивала, чтобы я, человеческая девка, стала его женой? А это не имеет значения. Главное, чтобы Альхиорша жил. У тебя больше всего шансов ему помочь. Вставай, нам пора. Свадебный обряд проводится в ритуальном зале. Черные стены ни одного окна. Под потолком парят свечи, и только они разбавляют зловещую темноту. Арагар и Илиша уже дожидаются нас. Возле двери стоит Грашель, сторожит. Мы входим вместе с Итешей. За нами на волне магии плывет Альхиорш. Вслед за Альхиоршем нацепи призрачная девушка. «Ты можешь постоять в стороне», – разрешает Ней Арагар. Призрачная девушка кивает и отстраняется от нас. А мы следуем дальше. В глазах Илиши так много эмоций. Беспокойство за сына, недоверие, ненависть ко мне. В глазах Арагара только решительное спокойствие. Да, это совсем не свадьба моей мечты. И жених тоже. Не мечтала я о таком. И все же ни на кого другого теперь его не променяю. Магия Итеши опускает Альхиоши на пол. Демоница отходит в сторону, к Илише. Я встаю рядом с безжизненным телом. Надеюсь, Альхерш не будет сильно злиться, когда узнает, что мы с ним муж и жена. Конечно, если выживем. Ты готова, Кристина? Спрашивает Арагар. Готова. Сомнений нет. Ты не сможешь взять эту мощь на себя и не умереть. Но ты должна направить ее к Альхершу. И сделать так, чтобы магия исцелила его, наполнила силой, вместо того, чтобы убить. Начинаем! Дальше слова Арагара звучат на магическом языке. Они похожи на молитву. Обращение к древней магии, призыв засвидетельствовать свадебный ритуал, соединить будущих супругов, благословить, наделить их силой прошлых поколений. Арагар не спрашивал, готова ли я стать женой Альхиорша. И Альхиорша, все равно не способного сейчас ответить, тоже не спрашивал. «Магия всех поколений рода Неарт-Арш! Я взываю к тебе!» И магия откликнулась, хлынула откуда-то сверху и вместе с тем со всех сторон обрушилась безумным водопадом. Острая боль пронзила меня. В какое-то мгновение даже показалось, что эта мощь разорвет на кусочки. И я была слишком опустошена после испытания, слишком слаба, чтобы призвать сейчас на помощь свою магию». «Невероятная мощь ворвалась в мое тело и в тело Альхерша. Этот безудержный поток готов разорвать нас, стереть в порошок, утопить в безграничной силе». Я покачнулась и упала рядом с Альхиоршем на колени. Схватила его руку, стискивая зубы, чтобы не закричать. Сначала было больно, потом стало страшно. Тело Альхерша изогнулось, золотистое облачко отделилось от груди». «У меня слишком мало магии. Ее не хватит, чтобы удержать Альхиорша». Паника почти завладела мной. Паника и боль. А потом слова Арагара всплыли в сознании. «Ты должна направить магию». «Направить. Я должна ее направить». Чудовищная боль разрывает меня, но усилием воли отстраняюсь от нее. Черный ураган, потоки безудержной магии наполняют пространство». Мы остаёмся с ними наедине. Нет больше ни ритуального зала, ни демонов, ни призрачной девушки. Только потоки необъятной магии вокруг и внутри нас. Только мы с Альхиоршем в этом безумии. Я не могу с ними бороться, и они врываются в тело, наполняя до краёв. Кажется, что вот-вот разорвут. С ними не нужно бороться. Надо расслабиться, впустить себя, пропустить через своё тело. Я не знаю, где там моя магия, способная удерживать души в умирающих телах. Но мне нужна эта сила. Я принимаю мощь роданный Неарт-Арш, кусая губы до крови, чтобы не кричать, и направляю к Альхиоршу. На это золотистое облако. И внутрь. Ты должен вернуться, Альхиорш. Не уходи. Золотистое облако ныряет в его грудь. Вслед за тем вливается еще больше магии, из пространства вокруг и из меня. Боль разрывает. Кажется, будто выкручивает внутренности и расщепляет на частицы. Но я повторяю мысленно. Маги, помоги Альхершу, Он должен жить. Они проверяют все. И физическую выносливость, и магическую. Не проверяют только, есть ли между женихом и невестой любовь. А я люблю Альхиорша. И помочь ему сейчас становится единственной целью. Не так важно уже, смогу ли это выдержать я. Лишь бы жил Альхиорш. Он нужен этому миру. Вновь и вновь пропускаю потоки через себя. Во рту стоит вкус крови. В легких что-то хлюпает, хрипит. С каждым мгновением все тяжелее дышать, все больнее. Принимаю на себя большую часть этой безудержной мощи, чтобы направить, чтобы сказать ей. Не убивай Альхиорша. «Помоги ему!» Боль нарастает до пика. Все-таки кричу, потому что сдерживаться больше невозможно. Крик теряется во тьме в этих мощных потоках. Внезапно боль исчезает. Крик затихает. Наверное, так умирает мое тело. Наверное, остается только сознание, а сознание не может чувствовать боль. Только надеюсь, что Альхерш сумел выжить. Если уж... Мне не суждено».